33. «Ты думаешь, мы сможем родить?» — спрашивает она. Лицо ее сжимается в жалобной гримасе. Она ищет во мне поддержку. «Мы этого хотели. Мечтали, чтобы у двух подросших сестричек появилась младшая Ляля. Но что теперь? Что будет после того, как мы забаррикадируем входную дверь?» После того, как прекратится подача воды и электричества, за окном начнется кошмар. Впрочем, я знаю свою женщину. Она не избавится от ребенка. Для нее, переживший два выкидыша, подобный вариант исключен. Мы не сможем. Отвечает она на собственный вопрос. Нужен родом. А без него-то как? Прямо тут рожать в квартире? Как? А даже если получится, что потом с маленьким в таких условиях? «Как купать? Как прививки делать?» С каждой произнесенной репликой она опускает голову все ниже. «И где брать памперсы?» Прячу ухмылку от вопроса про памперсы, я мягко беру ее за руку и говорю то, что должен сказать как муж и защитник. «Послушай, я знаю, что страшно и непонятно. Впереди неизвестность. Что мы можем сделать с ней? У нас два варианта» испугаться и сдаться, позволить страху взять контроль над нашей жизнью или с холодной головой взвесить обстоятельства и сделать так, как сами считаем нужным. «Зайди на наш склад и посмотри. Ты все сама видишь. У нас почти все готово. Мы минимум год продержимся в квартире». «А памперсы?» — скидывает голову она, открывая мокрое от слез лицо. «Я сегодня закажу сто пачек подгузников. Двести пачек. Мы будем их есть на завтрак, обед и ужин». «Ну что ты так?» Она обиженно хлопает меня ладонью по колену. «Все будет хорошо. Я обо всем позабочусь. Осталось купить еду, воду и лекарства. И подгузники. И я найду, что требуется для родов. Тазы и щипцы». «Какие тазы, щипцы, ты сошел с ума!» Вытирая слезы, усмехается она. «Да неважно, как это называется. То, что нужно для родов. Найду все. «А как ты будешь принимать роды?» «Ничего, справлюсь. Распечатаю из интернета инструкцию. Найду видеокурс, потренируюсь. Всё получится. Целые поколения как-то рождались без роддомов. И докторов. И ничего». «Ты дурак!» — скидывает она руки. «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Помнишь, как было на партнерских родах, когда я рожала старшую? Ты стоял за перегородкой и почти сознание потерял. Как ты собираешься роды сам принимать?» «Я не терял сознание. Немного переволновался, и все. Первый раз же. Теперь я опытный отец, даже уколы ставить научился». «Уколы ставить научился? Сравнил». «Я понимаю, что не то же самое, но разве у нас есть другой выход? Разве ты сможешь избавиться?» Я многозначительно киваю в сторону ее живота. Ее лицо вытягивается, и руки тянутся вниз, обнимая крохотный плод, зреющий в теле. В ответ она качает головой. «Так мы понимаем, что в нашем списке появилась новая статья. «Акушерские принадлежности».